Глава 73 Я оказываюсь стоящий практически нос к носу к королеве. Настоящей королеве. Откуда-то я это точно знаю. Дворец, где мы обе находимся, сейчас вдруг стал затянут мраком и тенями. Шагаю по тронному залу. Тут почему-то нет Нельсона и его родственников. Зато высокие окна закрывают темные занавеси, хотя я помню, что раньше они были светлыми. В зале все так извинит от напряжения, а в воздухе ощущается приближение битвы. На троне сидит королева, ее глаза блестят холодным светом и внимательно следят за мной. И как отец Нельсона мог связаться с такой темной ведьмой? Даже мать Нельсона, впитавшая в себя весь ужас болот, производит впечатление более светлой ведьмы. Думаю, с легким недоумением. «Ты пришла сразиться со мной, светлая ведьма!» произносит вдруг королева, поднимая правую руку, в которой скапливается тьма. «Ты не знаешь, с кем связываешься!» Такое ощущение, что у кого-то провалы в памяти. Я уже достаточно сражалась. Особенно у колодца хорошо выложилась. Уважаемая королева, может, мы не будем портить и без того испорченные отношения? Произношу громко. Мне нужно быть вежливой. Я тут мир предлагаю. Но получается, мой тон выходит снисходительным. Все равно я стану вашей невесткой. Зачем продолжать ругаться? Вы уже напали на своего супруга и родного сына. Может, вы просто вернете нас к ним? Я чувствую, что мы в нужном мире, но не понимаю, где скрываются остальные. Мы в подпространственном кармане. И все-таки тебе, девчонка, придется сразиться со мной. Презрительно выплевывает королева. Словно по команде, мы с ее величеством синхронно посылаем друг в друга снаряды. В воздухе раздается взрыв магической энергии. Начинается полноценное сражение. Темные заклинания королевы летают словно молнии, но я ловко уклоняюсь. Мои светлые чары отражают атаку, рассыпаясь яркими искрами. Зал жалобно сотрясается от столкновения наших сил. Каждое соприкосновение потока магии с противоположным потоком вызывает гулкое эхо, и стены начинают жалобно трещать. Тут в моей голове вдруг возникает картинка из прошлого, и она буквально вкладывает мне знания по особо мощному колдовству. Мне приходится потратить несколько драгоценных секунд на формирование сгустка магии. Промедление едва не стоит мне жизни, Но, когда я, наконец, бросаю заклинание, я понимаю, что рисковала не зря. Мой удар сбивает королеву с ног и заставляет ее отступить. Правда, расслабляться и радоваться рано. «Ты не сможешь меня победить!» — кричит мачеха Нельсона, восстанавливая равновесие и призывая темные силы, чтобы окружить меня мрачными тенями. Кажется, Ее Величество жаждет нанести мне аналогичный ответный удар. Но я не паникую. Раз мощь во мне вышла наружу один раз, значит, сможет выйти и во второй. Я делаю глубокий вдох и собираю все свои силы, ощущая, как свет внутри меня растет. Пожалуй, пора нанести решающий удар. Сосредоточив свою магию, я произношу. Я призываю свет, чтобы развеять тьму. Очень примитивная словесная формулировка, но она на удивление работает. Стоит мне закончить фразу, как еще одно заклинание срывается с кончиков моих пальцев и мощный луч света освещает тронный зал и окончательно сокрушает ее величество. Королева кричит от боли. Ее темные силы, Медленно, но верно начинают развеиваться. Ее Величество в последний момент, осознав, что теряет все, бросается ко мне в отчаянном порыве. Но свет, исходящий от меня, до сих пор слишком силен. И когда пульсар Ее Величества сталкивается с моим светом, королева оседает на колени. Силы покидают ее окончательно. К моему удивлению, вокруг нас обеих начинает сгущаться белое свечение, и в конечном итоге черные наряды и украшения королевы рассыпаются, вместо этого даря мачехе Нельсона белое платье. «У меня не получается испытывать злость королеве, как и не получается как следует обрадоваться своей победе». В итоге я подхожу к Ее Величеству, не испытывая ненависти и даже великодушно произношу. Теперь у тебя есть возможность начать новую жизнь. Выбор только за тобой. Но я недооцениваю королеву. «Ха! Он всегда со мной!» восклицает Ее Величество и одним махом перекрашивает ткань своего платья в черный цвет. Битва еще не окончена, мое заклинание еще не развеялось, не вернуло нас с тобой в наши физические тела. А значит, у нас есть время на еще один раунд. Едва только мачеха Нельсона договаривает, как вокруг нас сменяются декорации. Да когда же закончится эта канитель? Вздыхаю про себя и встаю в боевую стойку. На этот раз мы в лесу но все еще на территории королевских владений. Этот факт немного приободряет. «Тут полно теней. Здесь главенствует моя стихия», злорадно восклицает ее величество. «В лесу поднимается ветер. Ветви деревьев хлещут друг от друга. А мы с мачехой Нельсона в очередной раз отпускаем на волю наши свет и тьму». Мне это порядком надоело, но выбора мне не оставили. Я сглупила в тронном зале, не связав как следует побежденную королеву. К сожалению, мачеха Нельсона права. В густом лесу теней больше, чем света, и мне приходится очень туго. Несмотря на порывы холодного ветра, я чувствую, как воздух вокруг становится густым, и каждое мое новое движение требует большего усилия. Мне приходится сильно сосредоточиться, чтобы не потерять концентрацию. Королева стоит напротив меня. Она так и жаждет прожечь во мне дыру взглядом. Но, к счастью, у нее нет таких способностей. Зато есть другие. Ее величество поднимает руку, и на меня снова устремляется темная энергия. Королева что-то шепчет, и вокруг нас начинает мерцать воздух. Я не могу позволить себе колебаться. В груди разгорается мой свет. Я сближаюсь с тенями, позволяя им кружиться вокруг, но не даю им возможности захватить меня. Королева усиленно собирает вокруг себя еще больше темных вихров, пока я выравниваю дыхание и сосредотачиваюсь на свете в груди. Мои ладони начинают светиться, но не ярким светом, а тихим и устойчивым, который не слепит, но как бы говорит, что всегда будет здесь, рядом со мной, не покинет меня. В этот момент тьма вокруг нас распадается на две части. Одна ночная, а другая дневная. Королева делает последнюю попытку увеличить свое преимущество, концентрирует всю свою силу в одной точке. И воздух перед нами снова сгущается. Но я готова к удару. В момент, когда чары Ее Величества достигают апогея, я выпускаю ответный импульс. Мой свет не ломает, а вбирает в себя тьму. Он переплавляет ее форму, которая не может оставаться злой и темной. Я снова побеждаю. Вот и к чему надо было перемещать нас в лес? Спрашиваю с раздражением. Удивительно, но Ее Величество склоняет голову, признавая поражение. «Тебе удалось!» — произносит она и с грустью во взгляде наблюдает, как снова меняется цвет ее платья. Только на этот раз оно становится не белым, а серым. «Ты лишила меня магии!» «Не я тяжело дышу!» Битва сильно утомила меня. Ты сама себя лишила всего. Грустно и мне. Королева потеряла свою магию и часть своего величия, став просто женщиной с уставшими глазами.